Глава четвертая. Когда такси подъехало к офисному зданию номер 225 по Изчип, Хелен вылезла из машины и прошла вслед за мной через вращающиеся стеклянные двери. За стойкой охраны никого не оказалось, и я заколебалась, чувствуя на себе вжидательный взгляд своей спутницы, но затем, отбросив сомнения, провела нас обеих через турникет в маленький холл и остановилась возле лифта. Хелен покачала головой. Тразия забыла, что обратно мы спускались по лестнице. Мы направились по коридору мимо застекленного внутреннего дворика, а затем через двустворчатые двери прошли к внутренней лестнице, где тут же включилось сенсорное освещение. Хелен замерла и подняла на меня глаза. Ужасно не хочется заставлять тебя тащиться наверх, сказала она. Почему бы тебе не подняться на 25-й этаж на лифте? Ты могла бы проверить террасу на крыше и потом пешком спуститься ко мне. Я пока начну прямо отсюда и буду потихоньку подниматься по лестнице, осматривая каждую ступеньку. Встретимся на полпути или типа того. Так мы сбережем время, а заодно и свои ноги. Как твои, так и мои. Я замешкалась, мне снова стало не по себе. Я отвечала за нахождение Хелен в здании, а, следовательно, не имела права никуда уходить. Хотя, с другой стороны, ее предложение имело смысл. Мы намного быстрее найдем сережку, если разделимся. Да и вообще... Без пропуска Хелен просто физически никуда не могла от меня деться. И самое главное, эта мысль засела в моем подсознании, она не успела бы попасть на крышу раньше меня, ведь я собиралась подняться на лифте, а ей, как-никак, придется тащиться пешком на двадцать пятый этаж. Ладно, согласилась я, тогда почему бы нам не встретиться на лестнице, скажем, на пятнадцатом этаже? Плюс-минус. А если устанешь, можешь остановиться и подождать, пока я к тебе спущусь. Похоже, на план, кивнула Хелен. Только не вздумай заходить в коридор, хорошо? попросила я. Это, конечно, само собой, разумеется, но если уборщики или кто-нибудь еще откроют себе дверь, ты ни в коем случае не должна заходить. Конечно же, нет, успокоила меня Хелен. Да и с какой стати? Вчера я не заходила на другие этажи. А если увижу уборщиков, то просто поинтересуюсь, не находили ли они сережку. На худой конец попрошу тебя поговорить с ними в понедельник. Ну как? «Договорились?» «Конечно. В понедельник я непременно поспрашиваю всех вокруг. Только ради бога, не делай ничего такого и не ходи куда нельзя, чтобы не навлечь неприятности на мою бедную голову, хорошо?» — умоляющим тоном спросила я. «Обещаю». Улыбнулась она, энергично кивая. «Я никуда не денусь». Она описала мне потерянную сережку, затем внимательно оглядела пол вокруг внутренней лестницы и стала медленно подниматься, осматривая каждую ступеньку. Я вернулась в холл и вызвала лифт, который, прибыв буквально через минуту, доставил меня прямиком на двадцать пятый этаж. Пройдя мимо входа в бар, я вгляделась в стекло. Дверь была заперта, в баре ни души. Вспомнив, что Хелен во избежание встречи с охраной обошла площадку перед входом в бар, я повернулась внимательно глядя себе под ноги, направилась к аварийному выходу и пожарной лестнице на крышу. На крыше было холодно и темно. Работало лишь один аварийный светильник с датчиком движения, практически не дававший света. Справа от меня светящаяся верхушка осколка пронзала ночное небо, словно луч маяка. Однако большую часть крыши окутывала тьма. Я вытащила из кармана телефон, включила фонарик и повторила путь, который мы с Хелен могли проделать вчера ночью. Направив фонарик на световое окно и парапетное ограждение, а затем на тот пятачок, где мы стояли — Я обнаружила пустую винную бутылку, по-прежнему валявшуюся на бетоне возле светового окна, а также сигаретные окурки. Значит, борщики сюда еще не приходили. Однако тут трудно было что-либо разглядеть, и это немного пугало. Увидев при свете фонарика, что край крыши находится в опасной близости, я решила уговорить Хелен продолжить поиски в понедельник, возможно, с привлечением службы охраны. Вернувшись в здание, я ввела лучом фонарика площадку около аварийного выхода, затем проскользнула по коридору мимо бара и лифта, завернула за угол, вышла через дверь на внутреннюю лестницу, перегнулась через перила и прислушалась, пытаясь определить, где сейчас Хелен. Тишина. Наверное, она по-прежнему находилась далеко внизу. Аварийное освещение внутренней лестницы было лучше, чем одинокая лампочка на верхней террасе. Однако для надежности я включила фонарик и по мере спуска обшаривала с его помощью каждый угол. Добравшись до пятнадцатого этажа, я посмотрела вниз и снова позвала Хелен. Мой голос эхом прокатился по лестничной клетке, но в ответ я опять услышала тишину. Немного подождав, я спустилась на четырнадцатый этаж, затем на тринадцатый, на двенадцатый, где снова перегнулась через перила. «Хелен!» — крикнула я. «Ты там?» А нет ответа. Я подошла к двери в коридор и заглянула туда. Может, на одном из этажей Хелен увидела через стекло уборщиков и по какой-то причине решила поискать Сережку в другом месте? Найдя в телефоне номер Хелен, я нажала на кнопку вызова. Однако попала на голосовую почту. Мне снова стало не по себе. Куда запропастилась эта странная женщина? Должно быть, решила спуститься по лестнице, подумала я. Другого пути здесь просто-напросто не было. У меня сердце ушло в пятки, когда я представила, что я поймала и допросила охраны или... Вероятно, она уже отыскала Сережку. Да, вероятно, пропажа нашлась, и Хелен теперь ждет меня на первом этаже. Я немного воспряла духом и сразу поспешила вниз, больше не утруждая себя поисками. Оказавшись на первом этаже, я в последний раз крикнула Хелен и открыла дверь во внутренний холл. Я подошла к турникету и оглядела зону для посетителей. Там было пусто, застойка охраны тоже. Я бросила взгляд в сторону офиса службы охраны пытаясь уловить хоть какое-то движение внутри. Однако дверь была закрыта. Может, Хелен сейчас там ее допрашивают охранники? А может, ей уже взломили руки за спину и вышвырнули из здания? Господи! Я живо представила себе мрачное лицо Дэна и то, как он, разочарованно хмурясь, говорит, что я конкретно подгадила ему. Может, теперь он скажет, что ему не остается ничего другого, как уволить меня? Я посмотрел на стеклянную дверь безупречно подстриженного маленького дворика, слева от меня, подошла в полотную и подергала засов. А потом мой взгляд остановился на дверях лифта. И тут меня осенило. А что, если она пудрила мне мозги насчет своей фобии? Что, если потерянная сережка это просто уловка? Что, если она, дождавшись, когда я проверю крышу и выйду на лестницу, вернулась к лифту и, пропустив мимо ушей мои призывы, поднялась на верхний этаж оттуда на крышу? Тревога скрутила внутренности узлом. Ринувшись к лифту, я посмотрел на табло индикации. Лифт стоял на двадцать пятом этаже, что еще ни о чем не говорило, поскольку я именно там его и оставила. Я нажала на кнопку, потом еще раз и подождала секунду, после чего приложила ухо к двери шахты лифта и прислушалась. Затем принялась настойчиво стучать по кнопке лифта, не сводя глаз лампочки на табло индикации, которая порно горела возле цифры двадцать пять. Я оцепенела. Что теперь делать? Может, стоит предупредить службу охраны? А вдруг Хелен просто вышла в туалет или вообще ждет меня на улице? Но если лифт застрял или, хуже того, был выключен? Что в такой ситуации могли сделать охранники? Да ничего. Разве что подняться вместе со мной на 25-й этаж? Я кинула взгляд в сторону входа и вглядела в стеклянную панель фасада здания в тайной надежде, что Хелен мелькнет в свете уличного фонаря. Затем я бросилась обратно через дверь к внутренней лестнице и, держась за перила, помчалась вверх, вверх и кругом, вверх и кругом. Ремешок моей сумочки соскользнул с плеча, и сумочка, повиснув на локте, хлопала меня по ноге. Я поднималась все выше и выше, считая этажи. Четвертый, пятый, шестой. Я запрокинула голову и посмотрела наверх. Седьмой, восьмой, девятый. На подходе к двенадцатому этажу я окончательно выдохлась. И тогда, на секунду остановившись, вытерла взмокший лоб рукавом, стащила с себя толстый свитер и продолжила подъем. Наконец, потная и запыхавшаяся, я достигла верхнего этажа, с разбегу ввалилась в двусторчатые двери и пробежала мимо бара. Двери лифта были открыты, но я не стала останавливаться, чтобы выяснить, в чем дело. Выбежав на террасу через аварийный выход, я забралась по узкой пожарной лестнице на крышу. «Хелен!» Крикнула я, и мой голос раскатисто прозвенел в холодном неподвижном воздухе. «Это я, Тейт. Ты здесь?» «Нет ответа». Я побежала вперед. Сработал сенсорный светильник. Что-то ярко блеснуло на бетонном покрытии впереди. Вытащив из кармана телефон, я включила фонарик и посветила себе под ноги. Стекло. Повсюду осколки стекла. сбитая с толку я замешкалась. «Оно что, уже было здесь раньше?» Этого я не помнила. Я направила луч фонарика на то самое место, где видела бутылку из-под вина. Бутылка исчезла, меня бросила в жар. В отчаянии я ввела фонариком крышу и заметила на земле возле светового окна нечто похожее на горлышко бутылки. Нерешительно обозя его, я шагнула к самому краю крыши и, вцепившись в ограждение, посмотрела вниз. Мороз пробежал мне по коже. Внизу что-то было. Несмотря на кромешную тьму в свете ближайшего уличного фонаря, я увидела на тротуаре груду чего-то такого. Вокруг уже собралась небольшая толпа, транспорт на проезжей части замер. Водители вышли из машин. Мои пальцы разжались, заскользив по перилам. И хотя всеми фибрами души я желала, чтобы это оказалось неправдой, просто дурным сном, сомнений больше не оставалось. Чье-то искалеченное тело лежало на тротуаре внизу.